Глава девятая. Я освежился перед сном, упал в кровать, пожелал мысленно насти и спокойной ночи и настроил сон на пробуждение по будильнику в 6 утра. Демон уже спала, дух эльфа проворчал. «Давай, злодей, до завтра!» И больше меня до утра не беспокоили. Проснувшись, практически без раскачки, приступил к зарядке. Только встал с кровати, тело как само приступило — я решил просто не сопротивляться. Когда я закончил, направился в душ. Так пришлось подождать. Общага, блин! Рене тоже проснулся. Зато пока я споласкивался, чистил зубы и брился, он на керосинке зажарил большую яичницу с сыром, ветчиной и томатами. И сварил кофе. Завтракали вдвоем. Или он будить не стал, а Гронк с Томми пусть спят, пока она не встанет и не приготовит им что-нибудь. Рене сказал, что нам после завтрака лучше всего сразу ехать в библиотеку колледжа. Встречу в торговой гильдии он назначил на одиннадцать. Громко туда подойдет Скерри, если она к нам успеет. А не успеет, так и хрен с ней, потом сам отдам ее долю. Он будто забыл, что она собиралась написать статью, или с утра это уже не казалось особо важным. Я не стал ему напоминать. Не хотелось затевать разговоры. Мы быстренько собрались прихватили поместительные сумки, а я, само собой, еще и перевязь с луком и колчаном нацепил. На стоянке кэбов я прежде всего пристально смотрелся в лицо кэбмена, убедился, что он живой еще, и велел в библиотеку. В семь утра. Впрочем, тот удивление не выказал, только плато попросил вперед, почтительно поклонился и полез на козлы. В квартале колледжа библиотека занимала особое место. Состоянки Кеба здание не помещалось в кадре полностью, чтобы сосчитать четыре ее этажа пришлось задирать голову. Широкие, высокие, прямоугольные окна, странно гладкая, без выкрутаса в стене темного кирпича. Черепичная крыша Рене сказал, только стоянок экипажа устроили аж четыре, по сторонам света, хотя северную можно не считать. Та парковка служебная, исключительно для библиотечного транспорта. Со стоянки прошли прямо к массивным высоким дверям. Даже мне пришлось поднатужиться. Походу о доступной среде здесь не слышали. Хотя волшебная же библиотека. А маг и без рук в инвалидном кресле откроет. Попали мы в приемную с креслами для посетителей». Помещение перегородили стойкой, за ней нам профессионально улыбнулись две миловидные девушки в строгих костюмчиках. — Здрасте, — сказал Рене. — Рене хват! Было у вас примерно с месяц назад, а это мой друг Вих, только поступил в колледж на заочное. — Здравствуйте. — Точную дату не вспомните? — спросила девушка. Рене развел руками. — Можете назвать тему последнего запроса? Рене наморщил лоб. Кажется, война с царством Крии, карательные походы клана Труфайт. — Подождите немного, — сказала вторая девушка и вышла в служебные двери. — А у вас есть с собой список вопросов, рекомендованная литература, — обратилась ко мне первая девица. Да — Да-да, — сказал я и полез в сумку. Достал зачетку бумаги, выложил на стойку. Девушка нашла нужные листки и принялась что-то писать. «Желаете создать личную полку?» — спросила она между делом. «Книги на вашей личной полке будут доступны вам в любое время. Также вы сможете заранее заказывать больше наименований, и еще у вас появится возможность занять очередь на редкие книги, доступные по вашему читательскому статусу». «Пожалуй, да», — варьяжно согласился я. «Серебряная монета за полку в десять книг», — подняла она на меня серьезные глазки. «И еще по монете за каждое добавочное пять. У вас начальный уровень. Всего доступна полка на двадцать книг». И я полез в кошелек, вытащил три серебрушки. «Хватит на все книги по программе?» «Конечно же нет!» Она ловко смахнула монеты со стойки. «Прочитанные книги вам придется убирать с полки». «А как увеличить статус?» Спросил я. «Студенты могут увеличить в основном бережным отношением с книгами». За каждый месяц чистого времени пользования библиотекой без замечаний начисляется один балл к читательскому рейтингу, деловито проговорила девица. Мило улыбнулась. Когда разбогатеете, сможете дарить нам книги, рейтинг повышается в зависимости от востребованности подаренных книг. А на что вообще влияет рейтинг? Мне стало интересно. С повышением рейтинга вам будут доступны специальные и редкие труды, ответила она. Читатели с рейтингом более 100 баллов за плату могут брать книги с собой под залог. Сумма залога и срок тоже зависят от рейтинга. А сколько вообще стоят книжки, уточнил я, прикидывая в мозгу варианты. Те, что появляются в продаже, обычно от золотой монеты, сказала девушка. Однако серьезные авторы пишут только для библиотек. Их книги нигде не продаются. В Азгире очень строгие наказания за нарушение авторских прав так -с. Ну, сто золотых ради рейтинга не жалко, но где искать нормальные книги? Нужны ведь востребованные. Создание личной полки и подбор книг по программе займет время, сказала девица. Вам лучше прийти завтра после 8 утра. Я помрачнел. Девушка поспешила добавить. Прошу учесть, что грубость с персоналом тоже влияет на рейтинг, Критические замечания о работе библиотеки принимаются только в письменном виде в секретариате по понедельникам с 3 до 4 утра. В секретариат допускаются читатели с рейтингом не менее 500. Дайте ему пока почитать что-нибудь об устройстве мира, благодушно посоветовал Рене. Например, разгир не игра Веруленского. Это легко устроить, согласилась Клерк. Тут вернулась ее коллега. Положила на стойку тонкую тетрадку. «Вот история ваших интересов». «Вам, как всегда, переводик у столетней давности?» «Да», — сказал Рене. «Только на этот раз, пожалуйста, расследование темных проявлений и связанные с ними скандалы». «Второй этаж, пятнадцатая комната», — проговорила девица. «Занимайте любые свободные места, вам скоро все принесут». Рене уверенно направился к дверям справа от стойки. За ними мы вышли на лестницу, поднялись на второй этаж. Вышли в коридор, немного прошли, свернули в другой проход. Рене шел по-хозяйски. Сразу видно, что не впервые здесь. Вдруг на меня будто навалилась неподъемная тяжесть. Я с трудом сделал очередной шаг. Рене так и вовсе застыл с поднятой ногой. «Да, — Да что там? Он просто не может так стоять! Сразу припомнилось, как я таскал и ставил лучников. Те тоже просто не успевали упасть. А сейчас-то что это может означать? Ба! Да сам себя уже спрашивал. Если я в час вампира беззащитен перед другими вампирами, как самому их при случае прищучить? Допустим, когда включается тринадцатый час. Ну, это как бы наступает вечность или ее кусочек. То есть где-то поблизости какой-то кровосос решил зависнуть, Ну, в библиотеке аналогично. Я через силу, будто в толщивод, повернул голову налево. 12-я комната. Теперь поворачиваем башню направо. Жж Ж, как жужжит моторчик. 13-я комната. Разворачиваем к дверям торс. Жж Ж, пошла задница. Жж Ж, поднимаем ногу. Жж Ж, разгибаем. Жж Ж, Будто в очень вязкую жидкость что-то упало. Каплями плавно разлетаются обломки. Блядь, дверь открывалась наружу! Медленно открывается изуродованная створка. Ногу на место. Ну, гудение можно опустить уже, и так ясно. Делаю шаг вперед, руками убирая с дороги еще не разлетевшиеся осколки. Не хватало только за нос нахвататься. Еще шаг и еще... В комнате пять длинных столов. За одним над открытыми книжками сидят трое. Два обычных с виду парня и девушка. Не то. Зря дверь сломал. Их взгляды. Неподвижные, но точно осмысленные. Смотрят на меня, глаза полные ужаса. Они меня видят. Понимают, кто я. И ничего не успевают. Даже жаль их стало немножко. Хотя это же вампиры. Или нет? Черт, нет ощущения смерти, но, может, в режиме вечности и нет никаких ощущений. А мы сейчас проверим. Начал с девицы. Двумя пальцами приподнял за подбородок мордашку чуть в сторону. Прелестная шейка. И на вкус вполне мм. Ощущение смерти переполнило уютом небытия за могильным комфортом. Все-таки она была вампиром. Сплошной некрас. У парней то же самое. Теперь это просто три трупа, обремененных душонками. Надо бы освободить. Да пасть движется так медленно. Как сказать-то? Попробовал обратиться мысленно. Свободная. Навалилась масса событий. Раздался удар и треск со стороны двери. Эти трое заваливаются мордами на стол. Появились извещения. «Мегамыслямаг плюс плюс приветствует вас!» Поздравляем! Обнаружена новая особенность вашего дополнительного класса «Время вечности». Вхождение в этот режим спонтанно или вызвано внешним фактором. Вероятнее всего, поблизости высшие вампиры использовали тринадцатый час. О своих возможностях в режиме «Время вечности» вы можете узнать опытным путем «Удачных изысканий». Поздравляем! Вы освоили движение в режиме вечности. Поздравляем! Вы укусили вампира. Поздравляем! У вашего дополнительного класса открыта новая возможность жрать вампиров. Будь вы сами вампиром. Последствия были бы для вас фатальными. Вы укусили трех высших вампиров. Некрос плюс 600. Всего 780 условных единиц по шкале Горбацких-Исправленского. Такое количество некроса должно убить не только вас, но и всех самых живучих особей типа орков, эльфов или гномов в радиусе ста метров. Однако вы от чего-то еще живы. О других последствиях вы можете узнать опытным путем приятных изысканий. Трупы вампиров слитно уткнулись рожами в книжке. Так-то читать сюда пришли, вот и нефиг тут. Я поспешил покинуть помещение. Живой Рене успел закончить шаг, повернуть голову и чуть приподнять бровь. Я им так ему обрадовался. Блядь, молвил он раздраженно, ты опять? А что сразу я? Удалось мне правдоподобно изумиться. Оно может само. Он с сомнением посмотрел на изуродованную дверцу тринадцатой комнаты, на мою честную физиономию. Ладно, нам сюда, проворчал он, повернувшись к дверям пятнадцатой. Я со всем смирением прошел за ним в комнату. В помещении также были установлены пять длинных столов с креслами. Однако здесь, к счастью, мы стали первыми посетителями. Расселись. Я рассеянно огляделся. Уютно. Светло. Стоп. Так те трое были не вампирами? Но мысли маг врать не должен. А как, однако, вовремя я об этом задумался. Аж самому смешно. Хотя все это очень грустно. Ведь получается, что вампирам свет пополам? Или это только высшим вампирам? Не хватает мне знаний. Девушка в строгом костюмчике вкатила в комнату тележку. Передо мной положила большую книгу в богатом переплете. А перед Рене принялась выгружать толстые подшивки пожелтевших газет. Только она вышла. В комнату вошел высокий пожилой мужчина в атласной мантии, остроконечной шляпе и с длинной седой бородой. «Доброе утро!» — молвил он звучным голосом. «Вы случайно здесь вампиров не видели?» «Может, случайно и видели когда-то», — ответил Рене. «А что, вампирам уже библиотеку нельзя?» «Можно, конечно, но при условии соблюдения правил», — строго изрек волшебник, «в библиотеке запрещено охотиться на читателей за нарушение вечное лишение читательского билета». Ну, настану не касается, сказал Рене. Мы же не вампиры. Вижу, что не вампиры, просто спрашиваю, встречали ли вы сегодня здесь вампиров? А что случилось? Спросил я невинным тоном. Очень сильный вампир выбил заговоренный замок в дверях соседней комнаты и убил трех читателей. Трагически сообщил Маг. В шеях укусы, как амбарные гвозди забивали, выжил досуха. От молодых людей остались кожа и кости, высохшие мумии. Не зря все-таки двери вынес, — подумалось мне. «Ужас какой!» — воскликнул я. «А тот вампир точно ушел? Может, нам лучше пока домой? Не волнуйтесь, все под контролем!» — важно изрек дед. Сильнейшая магия осматривает библиотеку. «Скоро злодеи установят и никогда больше сюда не пустят. Здесь он больше никого не убьет». «Очень хорошо, мы на вас надеемся», — вежливо сказал Рене и вернулся к работе. Мак важно кивнул и величаво удалился. Я тоже погрузился в чтение. «Правильно книжка называлась? Азгир не игра?» У Рене не получилось озвучить знак вопроса. Причем автор явно склонялся к мысли, что Азгир — именно игра. На первой же странице он прямо назвал игроков. Это так называемые владетели замков и земель. Пусть у народов мира свои языки, культура, история, откуда появились владители и откуда они берутся сейчас, нет достоверных сведений. Хотя у каждого длиннющая родословная, всякие гербы и легенды, этот эпос всерьез рассматривать нельзя. Сначала автор обращал внимание на доступную владителям линейку войск. Четкое деление на два класса. «Собственная гвардия и городские наемники». Оба класса ранжируются по уровням и разделены по родам. Родовойск вроде бы естественные. Пехота, лучники, конница, инженерные или осадное средство. Возьмем, к примеру, инженерные войска: средства осады или защиты замков. Но владетели интересуют только замки. Города не защищаются и не берутся штурмом. Их просто берут под контроль и только. Причем владетели в подконтрольных городах никак не вмешиваются в уклад. Даже администрация сама по себе. Над лучниками и пехотой автор смеялся. Для владетелей будто не существует никто, кроме других владетелей. Они словно никогда не слышали о рейнджерах эльфов или крушителях-орков. О хердигномов гномов они тоже не имеют понятия. А ведь средненькая дружина бородатых коротышек в зачарованной броне боевыми топорами и дубинами уработает на форшпехоту пятого уровня. Рейнджеры эльфов не оставляют шансов лучшим городским наемникам. Крушители орков встречной атакой смешают человеческую конницу с почвой. Вроде бы неоспоримое преимущество у человеческой кавалерии, по крайней мере в маневре, но ее просто нельзя сравнивать с аналогичными войсками древних или индейцев. Стрелки на ящерах аборигенов — страшный сон карателей. Отчего ж, спрашивается, владетели не приложили никаких усилий, чтобы заполучить такие преимущества? Допустим, владетелям проще использовать чары, артефакты, магию. Но нет никаких данных об их использовании. Вернее, достоверно известно только, что в алхимических лабораториях замков варится криптовое масло, и зелье воскрешения, с помощью которого они могут вернуть в строй часть не сильно закоцанных воинов. И эта же сказка просто как они варятся, значит, в особые чины магических установок. Заливаются ингредиенты, читается заклинание, и все. Можно сливать готовую продукцию. Причем установки эти для работы используют тоже масло или зелье, Они накапливаются в особом баке. Так вот, чем в баке больше условного горючего, тем быстрее идет выработка, и тем больше вероятность взрыва масла или превращения зелья воскрешения в чистый некрас, убивающий все живое. Вот как такое могло само собой получиться даже в магическом мире? Это явное порождение больной фантазии неких разработок. Далее автор рассматривал вопрос, зачем владетелям войска Вернее, продолжил рассуждать, зачем им такие войска. Взять нормальных человеческих магов. В мире а в них чуть ли не на каждом шагу запинаешься. А владителям их реально негде взять. Они тратят золото и серебро на артефакты. Закупают лучшее оружие, доспехи. Но нанять тех же еретиков или повелителей оборотней им не хватает фантазии или связей. Представители, владетелей их кланов часто и гости в магических родинах и гильдиях. Они заключают сделки с торговыми гильдиями. Имеют дела с гильдиями убийц и воров. Заказывают капитанов других владетелей, Шпионят. То есть, вроде бы, дело не в недостатке связей. Похоже, у них просто нет нужного функционала. В пользу этого предположения говорит и то, что с человеческими магами, орками, Эльфами, гномами, нежитью, индейцами и долго перечислять с кем еще, владетели постоянно сталкиваются на поле боя. И опять зарождаются смутное подозрение о механике игры. А в это трудно поверить. Еще труднее проверить. В этом вопросе придется обратиться к хроникам и былинам владетелей. Удивительная получается картина. Пропустим эпические описания героизма. И сразу просматривается система. Чем слабее владетель, тем беднее у него край. Или наоборот, на бедных окраинах появляются слабые владетели. Народа мало, поселки приносят мало ресурсов и монет. И очень часто появляются шайки разбойников. Просто приходят откуда-то. Шайки относительно слабые. Серьезного ущерба поселкам нанести не могут однако привносит в жизнь простого народа нервозность. Владитель, как с иглы сорвавшись, гоняется за шайками, будто ему платят. Но ему же не платят, тупо некому. Автор это называет «фармить мобов». Наверное, родом из другой реальности, дядька. Вот фармит он мобов, тратит время и ресурсы, и с каждой победой следующие шайки приходят уже более сильные – но реже. Жить становится спокойнее, народу прибавляется, и со временем его край становится лакомой целью для других владетелей просто прийти и разграбить. Тем более владетели, друг дружки, конкуренты. Если прибыло у одного, у других убыло. Владетели входят в кланы, развиваются под защитой. В результате в центральных доменах Войска с шестого уровня, начиная по целому году, в казармах дожидаются появления соответствующего уровню банды или нашествия других владителей. Ну, или кем-то объявляется новый поход на индейцев. Опять же, кем объявляются? Почему все хором прутся в горы и леса за пиздюлями хазы? После массовых проявлений сказочного долбоебизма «Вероятно, появление магических аномалий». Тут я насторожился. «Понятно теперь, как Рене ищет крипты. Причем крипты появляются обязательно на землях каких-нибудь владителей, по той же примерно схеме, что и мобы. Вот как объяснить появление древней пирамиды возле замка центрального домена? А оказывается, она очень древняя, сильно заколдованная. Вот и не видно было» и легенды какие-нибудь расскажут, и схемы линии силы начертят. Я дочитал первую главу и перешел ко второй, когда в нашу комнату вошли Ася и Трикси. — Ну, студентки же, где им еще быть в... Я посмотрел на часы. — В 10 утра. — Привет, — сказал я девчонкам. Они очаровательно смутились и тоже сказали привет. Я толкнул Рене локтем. Девчонки пришли... Он оторвался от чтения, огляделся, улыбнулся девчатам. — Сейчас пойдем в гильдию, только статью дочитаю. — Слышь, — сказал я ему, — в твоей книжке написано, что это все игра каких-то владетелей. — Ну и что? — спросил он рассеянно. — Как это что? — возмутился я. — Это все получается не в заправду? Он поднял на меня проницательные глаза. — Вот ты последний раз в заправду тринадцать раз кончил... — Четырнадцать, — поправил я строго. — Конечно, за правду. — Вот, — протянул он, важно выставив палец. — А что в это время кто-то где-то гонял в коняшки, тупил в монитор и мышкой елозил, тебя трогало? — Вообще ни разу, — честно признал я. — Что и требовалось доказать, — улыбнулся Рене. — Ладно, поехали в гильдию, потом дочитаю.